Евнар много сражался в жизни, и в поединках, и в общем строю, но, наверное, уже никогда не избавится от замирающего холодка внутри, что постоянно появляется у него перед битвой. Это он понимал. Страх? Да нет, не совсем страх, что-то другое, когда видишь приближающиеся лица врагов. Чувствуешь запах пота и крови, когда рукоять меча словно бы сама нагревается под ладонью, а сердце начинается колотиться часто и громко. Это особое ощущение, не похожее ни на что. Начало боя всегда отдавалось у него в груди и внизу живота. Он уже привык к этому. Нельзя не испытывать страх, можно не показывать его перед людьми и богами. Так любит говорить бесстрашный Гунар. Курши хлынули дружно, но перед самым валом наткнулись на скрытые рогатки и волчьи ямы. Земля и песок начали осыпаться у них под ногами, и войны проваливались вниз, натыкаясь на острые колья. Это задержало их, смешало в плотную растерявшуюся толпу, а лучники фьордов стреляли все так же безостановочно, почти не промахиваясь с такого близкого расстояния. Остальные ратники теперь кидали копья и дротики. Били в упор, азартно, весело, надежно прикрытые щитами соседей. Атакующие испугались уже непритворно. Затоптались на месте, многие падали и многие начали пятиться назад. Десятка, два, три во главе с длиннобородом вождем в медвежьей шкуре все-таки прорвались к самому валу, Навстречу им выступили Гунар-Косильщик, сьюги беспалой Сьевнар-Складный, бьорн железная Голова и другие лучшие мечники-дружины. Выскочил впереди остальных Ингвар широкие объятия со своей Глитнир, и прорвавшихся быстро смяли, рассыпали, как горох по полу. Сьевнар сразу схватился с высоким воином с волосами, заплетенными в косы и мотающимися при каждом движении головы. Курш громко кричал, широко разевая рбатый рот, но двигался медленно, тыкал копьем, как вилами, налегая всем телом. — Нельзя так медленно двигаться, никак нельзя, — бессвязанно мелькала мысль. Привычным движением Сьевнар пропустил мимо себя копье, отбросил древко ударом щита и тут же рубанул между шеей и кожаным панцирем с нашитым на нем для защиты кругляками копыт. Успел заметить, как далеко отлетела в сторону отрубленная коса, как голова высокого неестественно перекосилась на бок. Потом на него накинулся другой куш, сильно грохнув палицей по щиту. Второй удар Евнар принял на щит поскользящий и сам в свою очередь достал концом меча кисть, держащую палицу. Тот взвыл, роняя оружие, и Евнар следующим ударом рассек его от плеча к сердцу. У этого вообще не было доспехов. Просто рубаха. Вот как надо. Вот что называется быстрое. А больше вроде бы и сражаться не с кем оглядывался он. Ингвар, широко размахиваясь секирой, просто снес голову вождю медведю, так что осколки двух черепов одинаково брызнули, мешаясь мозгами и кровью. Остальных, кто не побежал, уже добивали ратники острова. Первая атака была отбита без особого урона.